До наступления 2001 года он никому не рассказывал об этом, но сейчас такая запись уже не является секретом. Господин Лупченко рассказывает о последней встрече с ясновидящей. По его словам, летом 1994 года он, отдыхая в Болгарии и будучи наслышан о чудесном даре Ванги, решил ее навестить. Собственно, о встрече он и не мечтал, поскольку знал о ее болезни, а думал ограничиться лишь посещением места ее проживания. При подходе к домику Ванги он увидел толпу, ожидающих приема, но люди, как и он, не особо надеялись на прием, и тут вышедший изнутри мужчина пригласил Лупченко зайти. От неожиданности он растерял все слова — а когда увидела лежавшую на кровати старушку, исхудавшую и явно нездоровую, совсем растерялся. Но Ванга сама спросила, где находится его отец. Визитер ответил, что в Германии. О том, что отец болел раком, Лупченко ничего не сказал. Хозяйка долго молчала и стало понятным, что ей это известно. Наконец, вздохнув, Она молвила уже знакомое нам утверждение о том, что скоро эту болезнь закуют в железные цепи, и прибавила, что отцу уже ничего не поможет. Зато самого украинца она обнадежила, выдав благоприятный прогноз на будущее. Вспомнив, что у него с собой магнитофон с чистой кассетой, он попросил разрешения записать беседу. Неожиданно получил согласие, но и предостережение. До начала нового века никого с записью не знакомить. Интервью заняло минут сорок, и полностью оно опубликовано в газете «Мегаполис Экспресс» в 22-м номере в среду 6 июня 2001 года. Ниже приводятся небольшие выдержки. Что вы чувствуете, когда к вам заходят обычные люди? Я их еще издалека вижу, каждого, и всю их жизнь знаю, как будто фильм посмотрела. Они добрые, злые, всякие. Все хотят чуда, а потом плачут. Но когда совсем плохо, я молчу, не говорю ничего. Только совет могу дать. Какой? Чтобы возле не жили, не мстили никому, Обиды не держали, делали добрые дела. Чтобы сердце свое слушали. Всегда только сердце. Голова чаще ошибается. Сердце связано с космосом. Но не все отличают голос сердца от голоса головы. Эти мертвые люди вам говорят только о будущем или о прошлом тоже. Обо всем. А если речь идет о далеких людях и событиях в других странах? Расстояния и языки не имеют значения, все идет через космос. И вы можете сказать, что нас ждет? Россию ждет добро. Болгарию и Македонию не очень. Женщины в России родят много хороших детей, которые изменят мир. Потом чудо придет, Времена чудесные. Наука скажет, что в старых книгах правда, а что нет. В космосе найдут жизнь и узнают, откуда она пришла на Землю. В Земле раскопают большой город. С неба прилетят новые люди и будут большие чудеса. Но надо ждать. Нельзя торопить события. Это будет не скоро.